Сергей Иванович, через час у вас продолжение в бюро. И вы забыли, вас ждёт генерал Колотов из Москвы, а вы ещё не обедали. Нет, Мария Ивановна, я не забыл. Пригласите генерала Колотова, а сами идите обедать. Хорошо. Мария Ивановна, Да. пришлите нам, пожалуйста, чайку. Сейчас, Сергей Иванович. Здравствуйте, генерал. Извините, что пришлось ждать бюро. Давно приехали? Пять дней прибыл по военным делам. Понимаю. Но вот к вам я совсем по другому поводу. Садитесь, пожалуйста. Слушаю. Сергей Иванович, Москва. Извините, пожалуйста. Да. Здравствуйте, Максим Петрович. Как сердечко. Да тоже пошаливает. Возраст, Максим Петрович. Да-да, слушаю. Логинов. А только что на бюро слушали его доклад. Да. Да. Громадное дело, Максим Петрович. Громадное. Да. И вообще молодец этот Логинов. Хорошо, примерно, взаимно, наследник. Я не знаю, какого Логинова вы сейчас вот только что хвалили. Но вот я, Сергей Иванович, пришел к вам тоже в связи с неким Логиновым. Вот увидел сегодня в вестибюле гостиницы этот предвыборный плакат с его портретом сорвал. Срывать предвыборные плакаты вроде как не положено, товарищ генерал. И выдвигать провокатора в Верховный Совет тоже не положено. Какого провокатора? Вот этого самого Логинова. Я должен был его убить. Логинова? Убить? Как предателя. Мне поручил это подпольный Левком. В 1918... -м... Простите, я еще не совсем точно знаю, как это вам начать рассказывать, и немного волнуюсь. Не совсем складно, минуточку. Что случилось с 18 м Где случилось? В Зареченске. Есть такой городишко в вашей республике? как наш районный центр. Так в чем же дело? Это давняя история. В восемнадцатом году в Зареченске были белые. И вот Дутовская контрразведка тогда напала на след нашей подпольной большевистской организации. И в одну ночь реставали семь коммунистов. В том числе и Логинова. Почему же вы обвиняете, что он провокатор? Через месяц военно-полевой суд всех семерых приговорил к смертной казни через повешение. По городу же поползли какие-то странные слухи, что Логинов всех выдал и за это его помилуют. Мы в это не верили. Естественно. Мы ломали себе головы, кто их предал. Все семеро действительно состояли в нашей организации. Таким образом, контрразведка действовала безошибочно. Но арестом этих семерых дело кончилось, и это вроде говорило за то, что наши товарищи, несмотря на пытки, никого не выдали. Ну, понятно. Не торопитесь, я подхожу к главному. Казнь была публичная, на базарной площади. Ревком постановил, чтобы три члена Ревкома Были бы на месте казни и стали как можно ближе к виселицам. Но мы хотели, чтобы осужденные их видели и поняли, что дело, за которое они гибнут, продолжают товарищи. Хотели этим как-то их, что ли, поддержать. Я был одним из этих троих. Народу тогда собралось туча. Привезли в карете осужденных, развели к виселицам. Они все были закованы в кандалы. На площади было так тихо, что звон кандалов разносился, казалось, по всему городу. Вот и сейчас, столько лет спустя, я слышу этот звон. Простите, это не имеет прямого отношения. Это почему не имеет? Это... <связь> Пожалуйста. Пожалуйста, Вот тогда-то я их всех и увидал. И Логинова, конечно. Я стоял почти против него, он даже кивнул мне. Как и все остальные, был он сильно изможденный, еле держался на ногах. Так мне показалось. А когда осуждённым стали надевать мешки на головы, они закричали «Прощайте, товарищи, слава революции! Да здравствует мировая революция!» То и Логинов тоже кричал, это я сам слышал. Да почему же, я не Минучку. понимаю. В самый последний момент... К площади подскакал адъютант Атамана Дутова и остановил казнь. Остановил. Он взобрался на и прочитал решение о помиловании Логинова. И вот здесь я страшную мотивировку услышал, Сергей Иванович, Учитывая, что Логинов раскаялся, И доказал это всем своим поведением. Поведением. Вся площадь ахнула. А когда палач сдёрнул с головы Логинова мешок, и мы с ним встретились глазами, он был серый. Серый. И как-то жалко на меня смотрел. Посмотрел и отвёл глаза. Одного его помиловали. Одного и сразу же увезли, а всех остальных повесили. Повесили под барабанный бой. Ночью собрался наш подпольный левком Теперь уже было ясно, что Логинов предатель. Мы приняли решение убить его. Поручили мне. А Логинов-то загадочно исчез. Исчез. У нас были связи с тюрьмой. И нам удалось узнать, что в тот же день, когда его помиловали, его вдруг куда-то увезли. Сначала спасли от виселицы, потом от нашей пули. Разыскать его так и не удалось. И вот сегодня, через 44 года, увидел этот плакат с его портретом. Кандидат в депутаты. Сволочь. Послушайте... Я знаю Логинова, директор завода, старый коммунист, талантливый конструктор, замечательный человек, замечательный. Мое чисто случайное совпадение фамилии, случайное сходство, наконец. Помните, товарищ Колотов, обвинение, которые вы теперь выдвигаете, слишком серьезно, чтобы семь раз не отмерить, 10 раз не подумать. Зачем вы мне это говорите? В том, что вы думаете, я сам не понимаю своей ответственности за то, что говорю? Какое тут может быть... Случайное совпадение фамилий. Пожалуйста, вот что написано в его биографии: Логинов Николай Петрович. В 1918 году товарищ Логинов состоял в подпольной большевистской организации в Зареченске. В дальнейшем, после его ареста Дутовской контрразведкой, ему удалось сбежать и он добровольно вступил в партизанский отряд Каратаева, который потом влился в Чапаевскую дивизию. И здесь нету ни единого слова, ни одного слова о том, что он был помилован Атаманом Дутовым. Странно, это по меньшей мере странно. Это не странно, это страшно. Сергей Иванович, я отвечаю за каждое свое слово, и я утверждаю, что Логинов предатель и провокатор, и что место ему в тюрьме, а не в Верховном Совете. Мария Ивановна, срочно верните Логинова. Он, вероятно, в столовой. Хорошо, Сергей Иванович. Ну что ж, раз вы так твердо убеждены, то правильно сделали, придя в ЦК. Только я хочу вас предупредить. Все, что сейчас сказали мне, вы должны будете сказать ему. В моём присутствии. Я хотел вас сам об этом просить. Рафим Петрович, поступило заявление, что Логинов, директор завода, провокатор и предатель. Речь идёт о его прошлом. Необходимо срочно произвести строжайшее расследование. Поручите это дело хорошему следователю. Лучше молодому, с огоньком. Что моё мнение? А у меня нет пока никакого мнения, кроме одного строго, но со всей объективностью, разобраться в этом деле. Следователи, пожалуйста, пришлите ко мне. Сейчас. Что же, вы всё ещё сомневаетесь в виновности Логинова? Даже теперь, да когда я сказал, кипятите, что... старина, давно живем, слава богу, чего-чего не нагляделись. Что вы этим хотите сказать? А то, что не так просто вчера выдвинуть в депутаты, а сегодня посадить в тюрьму. Как, почему он стал предателем, если стал? Почему, выдав семерку, не выдал остальных если он, так сказать, предатель. И как мог он честно работать? За это говорит вся его история, вся его жизнь. Это же целая человеческая жизнь. Ее так одним махом не зачеркнешь. Сергей Иванович, ну а как же вы объясните, что он скрыл в своей биографии, скрыл факт помилования и тем самым уже вновь обманул партию? Это должен объяснить он, а не я. Вот он сейчас придет, я прямо его спрошу. Сергей Иванович, Логинов здесь. Одну минутку, я позвоню. Пожалуйста. Хорошо. Я начну с ним разговор сам. А вас попросу подождать в комнате отдыха. Прошу вас, Николай Иванович, пожалуйста. Ну, Марина Иванович, позвоните в столовую. Ну, заказ они приняли. Ну, пусть немного подождут. Ладно, потом не будьте. Обязательно салат номер два. Это болезнь? Что, вызывал, Сергей Иванович? Ты что, это во мне? Соскучился? Чертежи хочешь? Что с тобой? Слушай, Николай Петрович, мы Мышь? с тобой оба старые коммунисты, не к нам в кошки-мышки играть. Я хочу сказать тебе прямо. Да. Вот сейчас, забрайся, какие спички делают. Ну, возьми, возьми мои. Ну, за спички ты в ответе. Ну, что ты хочешь мне сказать прямо? Заявление. Заявление? Да. Поступило на тебя заявление. Какое заявление? Речь идет о твоем прошлом. Тебя обвиняют в том, что в 18 году я был помилован Атаманом Тутовым. Да, об этом где речь? Об этом. А скажи, пожалуйста, я могу узнать, кто автор этого заявления? Конечно. Более того, ты скоро с ним встретишься. А пока я прошу тебя чистосердечно все подробно мне рассказать о причинах твоего помилования. А мне нечего сказать как-то Ну, так очень просто, нечего. Я скажу даже больше. Я много лет ждал, когда партия задаст мне этот вопрос. Да? Да, ждал. А есть было бы не ждать, а самому прийти в ЦК и сообщить во всем, что было. Ну, что, было бы что сообщать? Ну, ты пойми, ну, мне нечего сказать. Послушай, Николай Петрович, что это за разговор? Что ты говоришь, что много речи, да, а вот вопрос теперь заявляешь, тебе нечего сказать. Есть вопросы, которые не оставишь без ответа, от которых никуда не уйдёшь, нигде не спрячешься даже через 40 с лишним лет. Да я не собираюсь спрятаться, с чего ты взял? Я не собираюсь и повторяю, сказать мне нечего. Я не знал и не знаю причины своего помилования. Ну, ладно, извини, давай кончим этот разговор. Но знаешь, это не так просто, ведь твоё помилование было мотивировано тем, что ты его... Заслужил всем своим поведением. Поведением, чёрт возьми. О каком поведении шла речь? Говори прямо. Ну, мне нечего сказать. Ну, нечего. Я сам не знаю. Ты полагаешь, что формула «не знаю» может нас устроить, тебя, так сказать, обелить? Нет, так не пойдёт. Что, пойдет. обелить? Ну, ты всё-таки легче на поворотах-то, Сергей Иванович. Не обеляться нечего. И скрывать мне нечего. Моя жизнь как на ладони, я прожил её с партии, и краснеть мне не за что. Ну, если под старость мне не поверить, но поступайте, как знаете. Ну, ладно, всё. Нет, не всё, далеко не всё. Ты ничего не сообщил в ЦК, когда была выдвинута твоя кандидатура в депутаты, так? Ну, так, а что я мог сообщать, что я честный человек? Ты знала об этом, иначе бы не не выдвигали. Ты скрыл в своей биографии факт своего помилования. Как я знаешь? скрыл? Да. Но ведь я же рассказывал об этом. Когда? Кому? Ну, подожди, давай тогда только все по порядку. Тогда прямо с площади меня в тюремный карете отвезли обратно в тюрьму. Вечером... Меня вызвал прокурор, ну тот самый, который был обвинителем на суде. Я потребовал у него объяснения причины своего помилования. Он ничего не ответил, но объявил, что я буду отбывать наказание в каком-то батальоне для неблагонадёжных. Через час меня вывезли из тюрьмы и отправили в Столыпинском арестантском вагоне, даже неизвестно куда. В вагоне были сплошь одни заключённые, коммунистов не было. А дальше... Ну я уговорился с двумя заключенными при удобном случае бежать. Ну и вот однажды э, я сейчас не помню, в каком-то маленьком полустанке нас отправили за водой. Мы разбежались в разные стороны, конвой поднял стрельбу, мне удалось скрыться. И куда же ты бежал? Направился куда? А в ближайшей деревне я узнал, что по приказу действует отряд Каратаева. Я стал к нему пробираться. Ну, конечно, разумеется, ориентируюсь по солнцу. И на третий день наткнулся на красомейский разъезд. Меня доставили к начальнику отряда. Вот это был Каратаев. Я ему все рассказал о себе. Меня сочислили в отряд, который потом лился в Чапаевскую дивизию. Там я все рассказал о себе Чапаеву, Фурману. Мне поверили. Ну, в те годы умели верить. Каратаев жив? Нет, погиб в бою долго служил в Чапаевской дивизии? До конца Гражданской войны. И уже в Зареченске больше не бывал? Нет. А когда кончилась война с белополяками, меня демобилизовали, Я уехал в Москву продолжать свое образование. Ну и ты же знаешь, Сергей Иванович, я был студент Высшего Московского технического училища. Ну и вот что я скажу тебе напоследок. Я утверждаю теперь и буду утверждать до последнего своего вздоха, что я никогда не был предателем и ни в чем не виновен перед партией. Ты вот это знай. Ну, хотя что, теперь уж хорошего не жду. Знаешь, есть такая евангельская строка, где суд, там осуждение. А суде пока еще рано говорить. Сначала послушай заявителя.